Глава 9. Симптомы назревающей оранжевой революции. Сигналы с Запада. Если ответственно относиться к угрозе организации оранжевой революции в Российской Федерации, то надо регулярно изучать сигналы, исходящие из центра принятия решений о проведении подобных революций – США. Эти сигналы могут непосредственно исходить от американских политиков и средств массовой информации или от политиков и средств массовой информации, следующих в фарватере США, в том числе российских. Многое в заявлениях и публикациях является домовой завесой для маскировки действительных замыслов хозяев мира и делать из них слишком далеко идущие выводы нельзя. Однако, если возникает определенный устойчивый вектор, в большом числе высказываний и публикаций, то к нему надо отнестись серьезно. Политики и отдельные газеты США не получают четких указаний у какой-то идеологической инстанции. Они действуют как стая. Рыщут из стороны в сторону, но выдерживают общее направление, которое улавливают особым нюхом. Это общее направление в средствах массовой информации искусственно, задать трудно или слишком дорого. Раз за разом мы убеждались, что если американские политики и средства массовой информации начинают назойливо повторять один и тот же тезис, то речь идет о реальных планах, которые часто выполняются, несмотря на то, что поначалу сам этот тезис казался вначале абсурдным. Для трактовки выступлений западных политиков и средств массовой информации относительно угрозы оранжевой революции в Российской Федерации полезно вычленить две совокупности сообщений. Первая совокупность – Критические высказывания в адрес нынешней власти Российской Федерации и лично Путина. Здесь важно даже не содержание сообщений, а их семантика, термины, выбранные для квалификации объекта. Вторая совокупность – сообщения о тех мерах, которые предлагается принять для исправления недостатков власти Российской Федерации. Крупнов – Выбрал красноречивые заголовки из сотни статей, переведенных и помещенных на сайтах inosmi.ru или inopressa.ru. Вот эти заголовки. Паранойя Владимира Путина изолирует Россию. США. Поражение Путина – надежда для России. Франция. Никогда не доверяй бывшему агенту КГБ. Великобритания. Сказать «нет» фашизму и Владимиру Путину. США. Когда Путин крадет, надо бить тревогу. США. Россия. Двоеточие. Преступная логика берет свое. США. Путин и приливная волна паранойи. США. Путин ведет Россию к фашизму. США. Владимир Путин хочет помериться силами с демократией, Западом и всеми желающими. Великобритания. Скоро путинскому режиму конец. США. Крупнов приводит и пару цитат из западной прессы. The International Herald Tribune. Подобное упоминание о заговоре Запада с целью изоляции России звучит как красноречивое свидетельство об охватившей Путина паранойи. Оно говорит о его страхе, что Запад переманит на свою сторону бывшие советские республики, которые ветераны КГБ и армии, окружающие Путина, хотели бы намертво привязать к российской сфере влияния. The Wall Street Journal. Европа потеряла надежду на Путина. Уже нет надежды на то, что в России установится социальная демократия европейского типа или даже диктатура в стиле Пиночета, направленная на стимулирование экономических реформ. Вывод газеты. Между Путиным и Хусейном много схожего. Из анализа большого числа сообщений можно сделать вывод, что пропагандистская кампания в западных средствах массовой информации перешла рубеж между попытками образумить Путина и стрельбой на поражение. В птичьем языке западных политиков есть слова-знаки. Они имеют символический смысл, а вовсе не преследуют цель дать адекватное определение какому-то явлению или человеку. Одним из таких условных знаков является ярлык фашиста. Приклеить его к какому-то политику – все равно, что вручить ему черную метку. Это последнее предупреждение, и вернуть эту метку очень трудно. Когда в западной прессе Саддама Хусейна стали называть фашистом, хотя в содержательном смысле это абсурд. Стало ясно, что ему объявлена война на уничтожение. Пресса США уже сравнивает Путина с Хусейном. Еще более прозрачным было утверждение Збигнева-Бжезинского, что все шаги режима Путина идут лишь в одном направлении – в сторону от демократии по пути к авторитарному порядку – в котором уже видны черты фашизма Муссолини. Наконец, западная пресса с благосклонными комментариями печатает заявление Каспарова, где он прямо объявляет режим Путина фашистским. Внедряя в массовое сознание мысль, что тоталитаризм Сталина и Гитлера как минимум равноценны, со сдвигом к утверждению, что Сталин хуже, Западная пресса начинает акцентировать внимание на том факте, что Путин – выходец из КГБ. Это новый вариант черной метки – ГУЛАГ, Освенцы. Влиятельная Вашингтон-Пост пишет 2 мая, перед самым праздником Победы, статью с красноречивым заглавием «Режим Путина за репрессии придется платить». Лично о Путине здесь сказано. На прошлой неделе Путин назвал развал Советского Союза величайшей геополитической катастрофой века и добавил про разрушение старых идеалов. То, что ветеран КГБ будет жалеть о разрушении идеалов государства Гулага, еще как-то можно понять но если при нынешнем решительном и беспощадном Путине Произойдет хотя бы половина всех несчастий, ожидающих Россию в случае неблагоприятного сценария, это даст нешуточный повод для беспокойства прежде всего Соединенным Штатам. Например, по поводу безопасности огромных российских ядерных арсеналов или надежности тысяч ракет, которые еще могут уничтожить и нашу страну, и весь остальной мир. Ностальгия по империи, которую сегодня Путин выражает сам и поощряет в своем народе, приводит к тому, что Россия вламывается в дела Грузии и Украины, где унизительно проигрывает. Народ начинает раздражать такая власть, она это видит но осознание народного раздражения толкает ее еще дальше по этому самоубийственному пути. Режим Путина за репрессии придется платить The Washington Post, США, 2 5 2005 Итак, сказаны слова-знаки. Путин – ветеран КГБ. Он привержен идеалам государства ГУЛАГа. Он создает нешуточный повод для беспокойства США и всего остального мира. Он идет по самоубийственному пути.